Кстати, нам следует последовать за ними. Хоть в этих местах ветер и не болтлив, но все же есть места более надежные для того, чтобы обсуждать серьезные дела. К тому же, я думаю, вам есть о чем рассказать. В библиотеке горит огонь в камине, и я прикажу, чтобы нам принесли что-нибудь поесть. По крайней мере, это не отказ. На последнем этапе мы ехали всю ночь напролет, а ночь это была длинная. Распер Даге был готов уже отвести коляску и отвезти лошадь на конюшню. С понимающим видом он потрепал своей широкой ладонью спутанную гриву усталой кобылы. — У вас прекрасная лошадь, месье Балье, но ей нужен долгий отдых и хороший уход. Можем ли мы рассчитывать, чтобы проведя взгляд Балье обратился к Гийому, который понял его и ответил конюху? Конечно, Даге. Мсье де Сен савер очень устал после таких долгих и тягостных дней. Он нуждается в покое и отдыхе. Но особенно мой маленький Луи нуждается в этом. Это мой племянник, Даге. Он только что лишился почти всех своих родных. Может быть, я единственный, кто остался у него, за исключением его родственников в Англии. Я надеюсь отвезти его туда, как только он немного придет в себя. Бедный ребенок. Но ему будет хорошо у нас, месье Бальди. Вы правильно сделали, что привезли его сюда. Он взял под усы лошадь и повел в конюшню. А двое мужчин поднялись по ступенькам крыльца и вошли в вестибюль. Вы бы могли сказать ему правду. — произнес Тремен, как, впрочем, и всем остальным в этом доме. Я за них ручаюсь. Несчастье, постигшее его, только больше привяжет их к нему. Не забывайте, что они коренные норманцы, такие вы, и я. И перед тем, как стать их королем, этот ребенок все-таки в первую очередь их герцог. Я ни минуты не сомневался в этом, и тем не менее я хотел бы избежать того, чтобы вокруг него было слишком много реверансов и создавалась чопорная атмосфера. Я бы хотел, чтобы он был здесь просто как мальчик среди других людей, во всяком случае, пока мы будем находиться в вашем доме. Да к тому же так будет лучше для вас. Кто знает, какой поток ветра может подхватить и донести обо всем злонамеренным людям и тем самым привести к тому, что вы все потеряете. Поэтому, чтобы вы не сказали, он всего лишь мой племянник Луи из Хай Ричмонда. Я бы хотел, чтобы он также сменил и имя, но кажется, он сам к этому не расположен, да, и потом почему бы и нет, в конце концов, по тем антен... В свою очередь, также радостно приветствовал приехавших, не стараясь скрывать своих чувств. «Вы так надолго пропали, мсье Бальди. Мы начали думать, что вы нас забыли. Бог его знает почему, но этот дом любит вас принимать. Да и я люблю сюда приезжать по Тантен, очень люблю. Мсье, ваш племянник как раз сейчас ужинает на кухне». Он не захотел ждать, чтобы и вам принесли прибор, как полагается. Он и наша малышка Элизабету плетают за обе щеки хлеб, мед и молоко. В этом возрасте каждые два часа можно умирать от голода. Впрочем, как и в моем. Потантен, нет ли у вас чего-нибудь поесть? Госпожа Беле как раз все приготовила. Я принесу сейчас в библиотеку. Потантен повернулся с неожиданной легкостью, что всегда с ним бывало, когда он испытывал искреннюю радость. Но прежде чем испариться, он обернулся у самой двери и тихо, даже как-то застенчиво спросил. «А не знаете ли вы случайно что-нибудь о мадам Агнес?» «Мы все здесь в курсе того, что она собиралась содействовать вам в благородном деле» которому вы преданы. Имя молодой женщины прозвучало как выстрел, затем наступило длительное молчание. Охваченный угрызениями совести, Гейм внезапно смутился и почувствовал, что краснеет.